Арина Петровна сидит, задумавшись, и некоторое время не отвечает. «Вы им, маменька, ничего еще не отвечали?» «Нет еще. И письмо от вчера только получила. С тем и поехала к вам, чтобы показать. Да вот затем тем, да за сем чуть было не позабыла». «Не отвечайте. А лучше?» «Как же я не отвечу? Ведь я им отчетом обязана. Погорелка-то ихняя». Иудушка тоже задумывается. Какой-то зловещий план мелькает в его голове. «А я все об том думаю, как они себя соблюдут в вертепе-то этом», продолжает между тем Арина Петровна. «Ведь это такое дело, что тут только раз оступись, потом уж честь то девичьей и не воротишь, ищи ее потом до досвещи». «Очень им она нужна», — огрызается Иудушка. «Как бы то ни было» для девушки это даже можно сказать первое в жизни сокровище. кто потом эдаку это за себя возьмет нынче маменька и без мужа все равно что с мужем живут нынче над предписаниями этой религии смеются дошли до куста под кустом обвенчались и дело в шляпе это у них гражданским браком называется и удушка вдруг спохватывается что ведь он находится в блудном сожительстве с девицей духовного звания. «Конечно, иногда по нужде, — поправляется он, — кольеже ли человек в силах и притом вдовый, по нужде и закону перемена бывает. Что говорить, в нужде и кулик соловьем свищет, и святые в нужде согрешали, не то что мы грешные». «Так вот оно и есть. На вашем месте знаете ли, «Что бы я сделал? Посоветуй ему, друг, скажи». «Я бы от них полную доверенность на погорелку вытребовал». Арина Петровна пугливо взглядывает на него. «Да у меня и то полная доверенность на управление есть», — произносит она, — «не на одно управление, а так, чтобы и продать, и заложить ей словом, чтоб всем можно было по своему усмотрению распорядиться». Арина Петровна опускает глаза в землю и молчит. «Конечно, это такой предмет, что надо его обдумать». «Подумайте-ка, маменька», — настаивает Иудушка. Но Арина Петровна продолжает молчать. Хотя вследствие старости сообразительность у нее значительно притупела, но ей все-таки как-то не по себе от инсинуации Иудушки. И боится-то она Иудушки». Жаль ей тепла и простора И изобилия, которые царствуют в Головлёве И в то же время Сдаётся, что не даром он Об доверенности заговорил Что это он опять Новую петлю накидывает Положение делается Настолько натянутым Что она начинает уже внутренне Бронить себя Зачем её дёрнуло показывать письмо К счастью, Евпроксеюшка Является на выручку Что ж будем что ли в карты то играть спрашивает она давай давай спешит ответить арина петровна и живо выскакивает из-за чая но по дороге к ломберному столу ее посещает новая мысль а ты знаешь ли какой сегодня день обращается она к парфирию владимировичу 23 ноября маменька с недоумением отвечает иудушка 23 это 23 -е. да помнишь ли ты «Что 23-го-то ноября случилось?» «Про панихидку-то, небось, позабыл?» Порфирий Владимирович бледнеет и крестится. «Ах, Господи, вот так беда!» — восклицает он. «Да так ли, точно ли! Позвольте-ка я в календаре посмотрю». Через несколько минут он приносит календарь и отыскивает в нем вкладной лист, на котором написано «23-е ноября». «Память кончины милого сына Владимира. Покойся, милый прах, до радостного утра и моли Бога за твоего папу, который в сей день будет неуклонно творить по тебе поминовение и с литургией». «Вот тебе и на!» — произносит Порфирий Владимирович. «Ах, Володя, Володя! Недобрый ты сын, дурной! Видно, не молишься Богу за папу что он даже память у него отнял. Как же быть-то с этим, маменька? Не бог знает, что случилось. И завтра панихидку отслужишь, и панихидку, и обеденку, все справим. Все я, старая да беспамятная, виновата. С тем и ехала, чтобы напомнить, да все дорогой и растеряла. Ах, грех какой! Хорошо еще, что лампадки в образной зажжены. Точно ведь свыше, что меня озарило не праздник у нас сегодня, ничто, просто с введеньего дня лампадки зажжены. Только подходит ко мне Давича Евпроксеюшка, спрашивает, лампадки-то боковые, тушить что ли?» А я точно вот толкнул меня, подумал эдак минуту и говорю, «Не тронь, Христос с ними пускай погорят». А ну вот оно что! «И то хорошо хоть лампадочки погорели, и то для души облегчение». «Ты где садишься-то?» «Опять, что ли, под меня ходить будешь? Или крале своей станешь мир волить?» «Да уж я не знаю, маменька, мне можно ли?» «Чего не можно? Садись, Бог простит!» Не нарочно ведь, не с намерением, а от забвения. Это и с праведниками случалось. Завтра вот чем свет встанем, обеденку отстоим, панихидочку отслужим, все как следует сделаем. И его душа будет радоваться, что родители, да добрые люди, об нем вспомнили. И мы будем покойны, что свой долг выполнили. Так-то, мой друг, а горевать не след. Это я всегда скажу. Первое, гореванием сына не воротишь. А второе...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 Гомерическая игра Иудушка остается дураком С целыми восемью картами на руках В числе которых козырные Туз, король и дама Поднимается хохот Подтрунивание И всему этому благосклонно Вторит сам Иудушка Но среди общего разгара Веселости Арина Петровна вдруг стихает И прислушивается Стойте, не шумите Кто-то едет, говорит она И удушка с Евпроксеюшкой тоже прислушивается, но без результата. «Говорю, вам едут. Вон, а! Чу! Ветром сюда вдруг подуло. Чу! Едет! И даже близко!» Вновь начинают вслушиваться и действительно слышат какое-то далекое позвякивание, то доносимое, то относимое ветром. Проходит минут пять, и колокольчик слышится уже явственно, а вслед за ним и голоса на дворе. «Молодой барин пётр Порфирич, приехали!» — доносится из передней. и удушка встал и застыл на месте, бледный, как полотно. Петенька вошел как-то вяло. Поцеловал отца руку, потом соблюл тот же церемониал относительно бабушки —